Глава 36. Теперь вы знаете, что вызвало мой гнев. И не сомневайтесь, вспоминайте чаще о непроходимом невежестве ирландцев и англичан, их массовом стремлении причинять друг другу страдания. Вспоминайте кровавую руку Ливии с ее тренировочными лагерями для террористов и доступным оружием. Как могу я терпеть существование таких глупцов? Джон Рой Анил. Письмо второе. Большая часть Хаддерсфилдской администрации и исследователей собиралась в зал заседаний административного корпуса на утреннюю встречу с Рупертом Стоунером. Люди двигались по тротуарам с опасно наклоненными вперед зонтиками, стараясь, где это возможно, держаться в укрытии, чтобы скрыться от легкого дождя, начавшегося где-то на рассвете. Стоунер появился на 40 минут раньше и заставил Виком Финча предварительно позвонить своим заместителям и Бекету а потом мчаться бегом из своего рабочего кабинета. Он явился запыхавшись, и вот видовый пиджак темнел от дождя, попавшего под зонд К счастью, его секретари приготовили кофе со сладкими булочками, и у них со Стоунером наступил короткий антракт, во время которого они вспоминали старые школьные времена – Уай и Стоуни. Виком Финч думал, что Стоунер не изменился к лучшему со времени их учебы в старших классах, когда они готовили стать привилегированными носителями бремени цивилизации. Стоунер тогда был коренастым румяным юношей со вслокоченными волосами цвета, приближавшегося к темно-песочному. У него было скорее каменное лицо с бледно-голубыми холодными наблюдательными глазами. Стоунер сохранил румянец, волосы его все еще были всклокочены, хотя теперь это было больше похоже на рассчитанный эффект. Глаза его были еще более холодными. Детское прозвище Стоунера – Подходила к нему теперь еще больше. Камень затвердел. «Мы собираем людей в зале, Стоуни», — сказал Виком Финч. «Они уже, наверное, там. Я поговорил с Биллом Беккетом, он тоже должен быть там». «Этот американский парень?» Стоунер разговаривал глубоким баритоном, в котором слышались признаки специальной тренировки. «Действительно примечательный тип», — сказал Виком Финч. «Он хорош, когда надо сделать нашу работу понятной другим». «Он может сообщить что-нибудь конкретное?» «Вот оно», — подумал Виком Финч. Он почувствовал неожиданную тишину заместителей у стола с кофе и булочками. Затем сказал. «Я оставлю это ему». «Когда я приехал, то ожидал, что найду тебя здесь, в кабинете», — сказал Стоунер. «У меня есть рабочий кабинет в одном из лабораторных корпусов», — пояснил Виком Финч. «Утро — прекрасное время, чтобы внести и мой личный вклад». «И каков же этот твой личный вклад?» — спросил Стоунер. «Я боюсь, сегодняшнее утро было занято телефонной конференцией с моим партнером в Ирландии. Дохини не доверяет ему сукину сыну». «Ну что ж, он дал кое-какую интересную информацию сегодня утром». Виком Финч продолжил, повторяя сообщение Дохини о подозреваемом Джоне Роя О'Ниле. «И ты считаешь эту историю достойной доверия?» – задал вопрос Стоунер. «Ученый всегда ждет доказательств», – сказал Виком Финч. «Кстати, я думаю, мои люди уже все собрались. Может быть, пойдем в зал?» Виком Финч кивнул заместителю, который возглавил шествие, открывая двойные двери перед администраторами. Зал представлял собой мягкое скромное помещение, выдержанное стиля курительной комнаты лондонского клуба, только обширнее. Темная деревянная обшивка, стены над которой были покрыты тканью с каштановым рисунком, шла по периметру, нарушаясь только в местах четырех окон, закрытых теперь подходящими по цвету шторами и большого мраморного камина, в котором мерцал настоящий огонь. С одной стороны камина стояли глубокие кожаные кресла красно-коричневого оттенка, длинный как в трапезной монастыря стол из блестящего красного дерева и напольные пепельницы на тяжелых бронзовых подставках. Свет исходил из четырех канделябров, которые, как шутил персонал, были сделаны по подобию космического корабля в близких встречах и из установленных по периметру направленных стенных светильников, сфокусированных на стол, за которым уселся Беккет с тремя папками бумаг. Большая часть остального персонала уже расселась на стульях подальше от стола, явно стараясь не попасть в центр внимания. «Вести распространяются», — подумал Виком Финч. Когда процессия из официального кабинета вошла, Беккет живо поднялся со стула. В комнате раздался приглушенный шум. Несколько человек прокашлялись. Этим утром Беккет был похож на развалиться во школьника, думал Виком Финч. Очень обманчивая внешность. Было мало времени, чтобы ввести его в курс дела, но Виком Финч считал, что Беккет понял всю деликатность ситуации. Виком Финч представил присутствующих. Стоунер и Беккет коротко пожали руки через стол. Креста для Стоунера и директора были ненавязчиво принесены заместителями, которые потом ушли в отдаленную часть помещения. 31 человек собрался здесь, отметил Виком Финч, молча пересчитав присутствующих. Он не собирался делать вступлений. Может быть, позже. Этим утром здесь собрались не просто любопытные, чтобы встретиться с начальством. Усаживаясь в кресло рядом со Стоунером, он занялся прикуриванием трубки с длинным черенком. Как по волшебству появилась пепельница, выдвинутая рукой кого-то сзади. Виком Финч взмахом руки отослал заместителя, с намеренной серьезностью прислонил свою золотую зажигалку к пепельнице, затем сказал. «Ну что ж, Стоуни, я не знаю, насколько хорошо ты разбираешься в нашей... Уай, давай остановим этот научно-таинственный подход, а?» – прервал Стоунер. Бэкет наклонил голову, голос его прозвучал обманчиво-холодно. Слова директора были данью вежливости и вполне уместны. «Ага», – подумал Виком Финч, – «у Бекета появился объект для раздражения. Это должно быть интересным по меньшей мере». «В самом деле?» Слова Стоунера падали, как куски льда. «Я бы не сказал этого, если бы так не было в самом деле», сказал Беккет. «Не зная, насколько хорошо вы понимаете суть нашей работы, мы не можем ввести вас в курс дела. В самом начале я бы хотел сказать, что нет ничего зазорного в том, чтобы быть неосведомленным в нашей работе. Виноваты только те, кто останется неосведомленным, когда у него есть возможность поучиться». «Отлично сказано, старик», – подумал Виком Финч. Стоунер откинулся в своем кресле с непроницаемым лицом, только легкое подрагивание какого-то мускула на шее выдавало его эмоции. «Я всегда слышал, что янки бесцеремонные и импульсивные люди», — сказал он. «Продолжайте же исправлять мою неосведомленность». Беккет выпрямился. «Догматический подход. Это то, что нужно этому сукиному сыну», — подумал он. «Выведи его из равновесия и держи в этом состоянии». Виком Финч сказал, что он слаб в естественных науках, Силен только в математике. У Стоунера будет чувство неполноценности. Бекет намеренно медленно открыл папки и разложил бумаги перед собой. «В настоящее время мы сконцентрировали внимание на энзимоингибиторных характеристиках болезней, сказал Бекет. «Вы, несомненно, слышали о работе канадской группы?» «Мы особенно ей заинтересованы, потому что отсутствие какого-либо энзима может привести к отсутствию соответствующей кислоты». А изменение в одной аминокислоте из 300 существующих может вызвать фатальные последствия. Мы уверены, что Анил заблокировал определенные аминокислоты, связав структуры, которые их вырабатывают. «Я читал канадский отчет», — сказал Стоунер. «Понял ли ты его?» — задал себе вопрос Бекет. Слух он сказал. «Хорошо. Значит, как вы понимаете, мы исходили из того, что эта болезнь вызывает нечто вроде преждевременного старения» настолько быстрого, что не остается даже времени для многих обычных побочных проявлений. Обращаю ваше внимание на белые пятна на конечностях. Весьма примечательно. «Гены, управляющие старением?» спросил Стоунер голосом, в котором неожиданно появилось напряженное любопытство. «Действие гена связано с формированием особого энзима, протеина», сказал Беккет. «Гены управляют состоянием определенных протеинов из аминокислот. Возникновение ситуации когда какие-то комбинации ДНК не могут производить соответствующие аминокислоты, будет смертельной болезнью. «Я слышал также упоминание о РНК», – сказал Стоунер. «РНК и ДНК относятся друг к другу как шаблон и конечный продукт», – пояснил Бекет. «Как литейная форма и выходящая из нее отливка. Зараженный хозяин производит протеин под диктовку РНК. Когда бактериальные вирусы заражают бактерию, Формируется РНК, похожая на ДНК вируса, а не ДНК хозяина. Последовательность нуклеотидов в новой формуле РНК дополняет РНК вируса. «Он передает эту вещь при помощи вируса?» – спросил Стоунер. Он сформировал новую бактерию с новым вирусом. Очень тонкие перестановки в очень тонких структурах. Это было великолепное достижение. «У меня не вызывает радости похвалы этому человеку», – сказал Стоунер бесцветным голосом. Беккет пожал плечами. Если человек не понимает, то он не понимает. Он продолжил. Анил создал субклеточные организмы, плазмоиды с заданными характеристиками связывания, подвязав их к ключевым местам рекомбинационного процесса. Если бы дела не приняли такой оборот, его работа принесла бы ему Нобелевскую премию. Чистый гений, но движимый темной стороной человеческой мотивации. Стоунер пропустил эти слова без комментариев. Он сказал. «Вы упомянули нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты – это молекулы, в которых записан код. Они управляют производством протеинов и содержат ключ к наследственности. Как и протеины, нуклеиновые кислоты являются сложными полимерами. «До меня дошел слух, что вы нашли ошибку в чем-то, что называют теорией молнии», – сказал Стоунер. Виком Финч бросил на Стоунера жесткий взгляд. «Так значит, у него все-таки есть шпионы в Хаддерсфилдском центре или на телефонной станции». ДНК. «Это двойная молекула, у которой одна цепочка свернута вокруг другой в форме спирали», — пояснил Беккетт. «Это искривленная структура, которая изгибается сама вокруг себя специальным образом. Мы думаем, что эта кривизна крайне важна». «Каким образом?» «Сцепленные участки соединяются в соответствии с их внутренним строением. Кривизна — это ключ к этому строению». «Разумно», — согласился Стоунер. «Мы полагаем, что связи в этой структуре — Похоже, скорее, на непромокаемый плащ», — сказал Беккет. «Сначала одна группа связей, а затем вторая, перекрывающая группа». «Что убивает эту чуму?» — спросил Стоунер. «Кроме огня, разумеется». Сильная концентрация зона, по-видимому, ингибирует ее. Однако рост ее имеет взрывной характер, как у мужчин, так и у женщин. Сказать, что она биологически активна, — это недооценить положение дел. Стоунер потянул себя за нижнюю губу. Какие необходимые вещества она блокирует? Мы думаем, что среди прочих вазопрессин. Это существенно для жизни, да?» Бэкет кивнул. «Это правда, что чума убивает гермафродитов?» Стоунер произнес слово «гермафродит» так, как будто это была особенно грязная вещь. «Да, настоящих гермафродитов», — подтвердил Бэкет. «Это наводит на определенные мысли, не так ли?» «Я думал, что получающееся в результате общества может состоять из ярко выраженных мужских и женских особей, а гермафродиты большей частью вымрут. Стоунер прокашлялся. «Это все очень интересно, но я не услышал ничего действительно нового, ничего указывающего на яркий прорыв». «Мы все еще собираем данные», — сказал Бакет. «Например, мы проводим параллельную линию исследований некоторых симптомов чумы, аналогичных симптомам при нейропении». «Нейро... что?» — переспросил Стоунер. Виком Финч пристально посмотрел на Беккета. Это было что-то новое. «Нейропиния», – сказал Беккет, замечая, что веки опустились в раздумье. Нейрофилы – это гранулярные лейкоциты с ядром, имеющим от 3 до 5 углублений, связанных с хроматином. Цитоплазма нейрофилов содержит очень мелкие гранулы. Они являются частью первой линии защиты тела от бактериального вторжения. Эта болезнь может иметь генетическое происхождение. Для Стоунера он слишком вдается в технические детали. Подумал Виком Финч, однако эта новость была захватывающей. Он сказал, «Ты получил эти данные из скрытия Фосс?» Бэкет некоторое время молчал, глядя вниз на лежащие перед ним бумаги, но не видя их. Затем он продолжил. "Ариана дала нам перед смертью огромный объем сведений». «Это была доктор Ариана Фосс, которая работала с Биллом и остальными, пока ее не убила чума», объяснил Стоунеру Виком Финч. Стоунер кивнул, отметив болезненное выражение лица Беккета. «Перед тем, как умереть, она дала нам собственную внутреннюю картину симптомов», сказал Беккет. «Эта чума убивает поражением нервной системы и блокадой энзимов. Происходит общая деградация функций и конечный провал в бессознательное состояние, после чего следует смерть». «Я видел, как умирают жертвы чумы», сказал Стоунер. Его голос стал хрипловатым. «Процесс болезни не длится достаточно долго», — сказал Беккет, «для того, чтобы проявилось много симптомов. Мы вынуждены были догадываться только по начальной стадии, а Арена дала нам отлично составленную их картину». Стоунер нервно сказал. «Очень интересно». Виком Финч глубоко затянулся трубкой и указал черенком на Стоунера. «Не забывай, Стоуни, что чума была настроена на специфический эффект — убивать только женщин, причем быстро» чтобы сделать невозможным оказание медицинской помощи. Тон голоса Стоунера был сух. «Я имею представление об избирательности болезни». «Замечательное достижение», — сказал Виком Финч. «Если мы можем на минуту прервать этот митинг общества поклонников безумца», — сказал Стоунер, «то я должен сообщить вам, что моя неосведомленность пока не была нарушена». «Мы имеем дело с замечательным кодом», — сказал Беккетт. Он эквивалентен очень сложной комбинации крайне искусно задуманного сейфа. Анил нашел ее, поэтому мы знаем, что это можно сделать. Оказывается, вы потратили все это время для того, чтобы рассказать мне. Вы стоите перед крайне трудной проблемой, сказал Стоунер. Никто этого не оспаривает. Наш вопрос звучит следующим образом. Насколько близко вы подошли к решению? Может быть, ближе, чем многие подозревают, сказал Беккет. Виком Фич резко выпрямился. Беккет посмотрел в зал, где сидел Хаб, мирно поблескивая толстыми стеклами очков и слегка выдвинул свое кресло вперед соседних, в которых сидели Донзас и Лепиков. Все трое внимательно наблюдали за Беккетом, а при последней реплике на нем сконцентрировалось и внимание всего персонала. «Этот совершенно дикий телефонный звонок хапу от Броудера», – думал Беккет. «Он представлял себе молодого человека в изоляционной камере с его беременной дамой. И неожиданно эта идея» как она пришла ему в голову. И точно, и не точно, но какое озарение она вызвала. Виком Финч одарил Беккета сдержанным взглядом. Стоунер нагнулся вперед. «Ближе, чем мы подозреваем». «Анил продемонстрировал несколько вещей», сказал Беккет. «Клетка не является неизменной. Он показал, что химические ферменты клетки можно перенастроить, переделать с тем, чтобы они выполняли совершенно необычное действие». «Живая организация клетки» Эта система, задающая ее операции, была разрешена. Мы больше не можем сомневаться в том, что это возможно. Важно и то, что мы теперь знаем, что генетически направляемые изменения функции клетки не останавливаются с наступлением зрелости. Случай с нейропенией убеждает нас в том, что можно приобрести новую генетическую болезнь и во взрослом возрасте». Стоунер моркнул. Виком Финч продолжал молча пристально глядеть на Беккета. «Неужели это то, что американцы называют «подсыпать снежку»?» «Когда некоторые из тысячи тысяч химических процессов, происходящих одновременно в каждой из наших живых клеток, блокируются, замедляются или как-либо прекращаются, развитие организма определенным образом изменяется», — сказал Бекет. Анил продемонстрировал, что это правильно как для процесса развития сложных, высших организмов, так и для простейших форм. Могут быть получены огромные изменения и он показал, что система допускает тонкую настройку. «Правильно», — сказал кто-то в зале. Виком Финч вынул трубку изо рта, поняв неожиданно, куда клонит Бэкет. Это обратимый процесс. Когда это было сказано, оно стало очевидным. Имеет ли Стоунер хоть малейшее понятие о том, что он только что слышал? «Меня ввели в курс дела доктора медицины из Министерства внутренних дел», — сказал Стоунер. Его голос звучал раздраженно, а в глазах снова появилось ледяное выражение. Это как погоня за бумажками на ветру, где нельзя пропустить ни одного клочка. Стоунер не понял последствий, — подумал Виком Финч. Все это проскочило у него мимо ушей. «Вы дали нам понять, что близки к концу этой погони», — сказал Стоунер. «Так мне и передать премьер министру?» Он спросит меня, насколько близки. «Мы пока не можем сказать», — ответил Беккет. «Но мы теперь видим дорожку намного яснее». То, что разработал Анил, Это вирусный штамм, который переносит информацию донорской ДНК в живую человеческую клетку посредством зараженного бактериального агента. «Та спирохеда, о которой объявили канадцы», — сказал Стоунер. «Это та самая болезнь?» «Я полагаю, что нет». «Мы думаем, что они видели какой-то остаточный продукт распада аниловской чумы. Может быть, мутацию». «Запертую в клетке», — пробормотал Стоунер. «Как перекрещивающиеся ленты на майском шесте», — сказал Бакет. «Майский шест», — сказал Стоунер. Он кивнул явно понравившейся концепции. Это произведет впечатление на Министерство внутренних дел. «Несомненно, есть генетическая серия, которая определяет, что зародыш будет женского пола», — сказал Беккет. «Чума встраивается в эти ориентированные на пол структуры и остается в них достаточно долго для создания общего хаоса». «Забирает старый мяч и уносит его с поля», — сказал Стоунер. «Я забыл, что он старый футбольный болельщик», — подумал Виком Финч. «Хорошо сказано», — сказал он вслух. В голосе это слышалось удивление. «Блок, однажды сформированный, остается заметно сильным. Он должен быть связан с более мощными химическими связями». Анил идентифицировал повторяющиеся вторичные ДНК-процессы в таких подробных деталях, что имел возможность найти и выбрать из них. «Вы действительно думаете, что наступаете ему на пятки?» – спросил Стоунер. «Я говорю то, во что верю», – сказал Беккет и увидел, что хаб в другом конце комнаты согласно кивнул. Твердо сжав зубы на черенке трубки, которая уже потухла, Виком Финч старался выглядеть глубокомысленно и страстно желал чувствовать себя так же уверенно, как и Беккет. Стоунер взглянул на директора и в его взгляде появилось подозрение. «Что ты на это все скажешь, Уай?» Виком Финч вынул трубку изо рта. Он положил ее в пепельницу чашечкой вниз и глядел на нее, произнося свои слова. «Мы уверены, что Анил состыковал две половины определенных участков внутри спирали ДНК-РНК человеческой генной системы. Группа Била считает, что могут существовать независимые воспроизводящие системы внутри спиральной цепочки, которые формируют эту связь». «А ты как считаешь?» – спросил Стоунер. Виком Финч посмотрел на Стоунера. «Они могут сделать наиболее обещающий прорыв из всех, достигнутых до сих пор». «Могут», — сказал Стоунер. «Ты не убежден в этом». «Я ученый», — запротестовал Виком Финч. «Я должен видеть доказательства». «Тогда почему ты считаешь их подход многообещающим?» «Он делает упор на вирусное ДНК, во-первых. Все мы знаем, что они должны иметь какое-то значение. Кроме того...» Такой подход делает явные шаги в клеточную систему. «Мне не видны эти шаги», — сказал Стоунер. «Главной бумажкой в этом бумажном вихре является блокирование энзимов», — сказал Беккетт. Стоунер бросил молниеносный взгляд на него, затем на Виком Финча. Он отметил этот комментарий, и было ясно, что он повторит его премьер-министру. «Вирусные ДНК могут быть связаны с бактериальными ДНК прямым процессом», — сказал Виком Финч. Все потомство бактерии будет содержать вирусную ДНК и все сообщения, записанные в этой вирусной ДНК. «Сообщение», — сказал Стонер бесцветным голосом. «Она встречается с участком человеческой цепочки ДНК, которая определяет, кто хозяин женского пола», — сказал Виком Финч. «Вирусная ДНК, как мы думаем, встраивается в эту клеточную основу и отсоединяется от своего бактериального носителя». «Сообщение передано», — сказал Беккетт. «И вы знаете, как это происходит?» — спросил Стоунер. «Теперь мы можем пойти по ее следу», — сказал Бэкет. «Мы начнем предвидеть форму процесса очень быстро». «Как быстро, черт возьми!» — Стоунер пристально смотрел на Бекета. Бэкет только пожал плечами. «Мы работаем над этим так быстро, как только можем». «Мы твердо уверены в условиях, при которых она воспроизводится», — сказал Виком Финч. «Не забывайте, что чума пролиферирует в присутствии антибиотиков». «Мы впадаем в нетерпение», — сказал Стоунер. «Как раз сейчас ваше нетерпение удерживает нас от нашей работы», — сказал Беккет. Стоунер оттолкнул кресло и поднялся на ноги. «Может, кто-нибудь скажет моему водителю, что я готов ехать?» Виком Финч поднял руку и увидел, как заместитель торопливо встал и покинул комнату. Стоунер повернулся и посмотрел на Виком Финча. «Ты действуешь на меня, как удав на кролика, Уай. Моя бы воля!» мы бы взяли и сожгли всех вас. Потом стерилизовали бы территорию и попытались начать все сначала. «Совершая еще раз все те же ошибки», сказал Беккет, обходя стол. Стоунер перевел свой холодный, внимательный взгляд на Бекета. «Может быть и нет. Мы можем сделать научное исследование преступлением, которое карается смертной казнью». Развернувшись, он вышел из комнаты, даже не поглядев на заместителя, который распахнул перед ним дверь. Беккет стоял рядом с Виком Финчем, Глядя, как за стоунером закрывается дверь. Как ты думаешь, что он скажет премьер-министру? Спросил Виком Финч. Он скажет, что у нас есть новая теория, которая может быть и удачной, но правительство должно подождать, что получится. Ты действительно так думаешь? Директор посмотрел на Беккета, затем нагнулся над столом и поднял трубку. Очень научный подход. Подождать, пока не появятся доказательства. Виком Финч сказал, глядя на свою трубку. Скажи мне, Бил. «Это было то, что вы, ребята, называете «подсыпать снежку»?» «Никоим образом». Директор поднял глаза и встретился взглядом с Беккетом. «Тогда я хотел бы, чтобы ты ставил меня в известность перед тем, как вывалишь такую кучу, как сейчас. Особенно двухсторонние намеки». «Ты, конечно, не ставишь под сомнение». «Конечно нет. Я просто не уверен, поделился бы я этим со Стоуни». «Оно прошло прямо мимо его ушей». «Да, я уверен, что в этом ты прав». Виком Финч взглянул на сотрудников, которые медленно покидали комнату, ни один из них не встречался взглядом с директором. «Но у него есть здесь свои шпионы, и один из них наверняка объяснит ему это. Тогда он узнает, как о кнуте, так и о прянике. Политики не любят кнутов в руках других людей. Пряников, кстати, тоже. Мы слишком возбуждены скрытым смыслом идеи», — сказал Беккет. Виком Финч взглянул на Хапа, все еще сидевшего в большом кресле. Комната уже была почти пуста. «Я думаю, что доктор Хаб не возбужден так, как ты, бил. Доктор Хаб, кажется, задремал. «Ну так что ж, черт побери», — воскликнул Беккет. «Мы работали всю ночь».